Глава 11. Если вы крепкие, то мы еще крепче. И Саламандры, и убийцы богов уже пришли в полную боевую готовность. От расстановки сил в обеих командах во многом зависел исход боя. По составу участников и убийц не произошло никаких изменений. Видимо, они были уверены, что состав команды, сумевшей победить славу Императора, вполне подойдет и для сражения с Саламандрами. Сивейни – Жнец Преисподней. Бэй – Минотавр. Аливейдус Тиран Марс завоеватель А Сеньба истребитель Что касается мехов, только Аливейдус изменял свой выбор. По-видимому, уравновешенная мощь Тирана больше подходила для сражения с такой продвинутой в боевом искусстве командой, как Сламандры. Ведь кроме Ванженелла Сламандры еще двое крепких орешков: Килартис или Сень. Беспощадный убийца обладал мощной силой атаки, но в обороне он был слабоват. и не слишком подходил для боя с такими мастерами ближнего боя. Это небольшое изменение давало понять, что убийцы богов вполне серьезно относятся к бою с Саламандрами. Кат ясно ощутил, насколько надёжна и неуязвима обиданская команда. Все присутствующие тоже поняли это. Обиданцы уважают противника и не имеют привычки его недооценивать. К тому же Саламандры, хоть и самые слабые из финалистов, но все же смогли выйти в финал, а значит не следует смотреть на них свысока. В финале ошибка недопустима. Тем временем на экранах появился состав команды Саламандр. Джаншань, Борей. Джанчен снова решил использовать свой главный козырь. Он уже успел стать преданным фанатом Борея. В Военных академиях Земли популярность этого меха взлетела на недосягаемую высоту, а в ЗВ по частоте использования он вышел на первое место, на 30% обойдя второй в рейтинге мех, неслыханная популярность. Саламандры уже не в первый раз встретятся с убийцами богов, и Джан Шань не в первый раз будет противостоять Сивейне. Но сегодня все будет не так, как прежде. Мнение Сивейни о Джан Шане полностью изменилось, она теперь относилась к нему совершенно иначе. В прошлый раз она не считала его достойным противником. А в результате он затащил ее в пространственное перемещение, и это привело убийц к поражению. Теперь, при виде того, как Джан-шань выходит на арену, глаза Сивейни заискрылись особым блеском. Она жаждала взять реванш. Возможно, всем вокруг казалось, что они видят насквозь команду Саламандр, и только убийцы богов так не считали. Они однажды уже проиграли Саламандрам, и это дало им драгоценный опыт. В данный момент этот опыт стал для них настоящим сокровищем. Муджень – гигант. Муджень во второй раз вышел на арену, только в этом бою ему предстоит сражаться с таким грозным противником, как убийцы богов. Моджэнь представлял в Высшей Академии X не себя одного, а всю планету Дейдару. На Дейдаре не было военных академий, подобных Академии X. к тому же из-за условий передачи сигналов там не могли принимать видеотрансляции матча. Но все равно Мусен, Лань Лин и другие вожди и старейшины собрались в резиденции губернатора, они не могли смотреть матч в прямом эфире, а вынуждены были дожидаться сообщений, которые проходили с задержкой. Но для них это было первым выходом Дейдары на мировую арену, и потому они не могли не волноваться. Однако чувствовал ему джейн такое же волнение? У великанов не бывает нервного напряжения. Перед битвой они всегда чувствуют эмоциональный подъем, будь то настоящее сражение или состязание. Война – смысл их жизни. Великаны – потомки Титана. Они рождены для битвы. Кёртис – путеводная звезда. Узнав, что Кёртис выбрал путеводную звезду, монарсы оживились, а на лице Данди появилась улыбка. Перед этим они с Кёртисом много тренировались вместе. По правде говоря, Данди в душе чувствовал некоторую досаду. Но почему два лучших меха Монороса оказались словно нарочно созданы для жителей Солнечной системы? Этот самый мех как нельзя лучше подходил для Кёртиса. Но сможет ли он устоять против бешеных атак обиданцев, это еще вопрос. Любая оборона или система имеет предел, который она может выдержать. Абиданцы славились именно тем, что пробивали пределы, добиваясь полного разгрома противника. Несомненно, что в этом бою Кёртис собрался действовать в роли разыгрывающего, и он верил, что сможет справиться с этой задачей, если представится такая возможность. Бог Санса должен доказать свою силу и убедить всех, что луняне – не трусы. Четыре главных военных академии Луны одновременно включили трансляцию матча, один из их сограждан, хоть и не стал командиром, но смог выйти на соревнования такого уровня. Лунян переполнила национальная гордость из-за этого. Встречаясь с такой мощной командой, как Убийцы богов», никто не должен быть излишне самоуверен. Оттого, увидев, какого меха выбрал Кёртис, жители Луны все же заволновались. Этот выбор явно говорил о том, что Кёртис собирается взять на себя обязанность центрального бойца, отвечающего за начало коллективного нападения. «А это даже больше, чем командир». Гордость, переполняющая изнутри и внешняя скромность, именно таков характер настоящего лунянина. И такой мех, как путеводная звезда, действительно лучше всего соответствует духу жителей Луны. Лесень пламенный мститель. Лесень выбрала меха разведчика, сделанного на Марсе. Значит, произошло нечто неожиданное. Саламандры исключили позицию снайпера. Вероятность, что на месте снайпера окажется Ван Джен, была практически нулевой. На Марсе, в доме семьи Ле, глава семейства и целая группа старейшин собрались в ожидании. Лесень представляла собой надежды семьи, семья много сделала ради нее, даже такого, чего не должна была делать. В наши дни, считали члены семейства Ле, для возвышения клана нужен сильный лидер, неважно, мужчина это будет или женщина. Взять хотя бы Аслан. За то время, что бразды правления находятся в руках Кашавень, Аслан поднялся на невиданную высоту. Так что женщина тоже может привести к успеху. Тем более Лисинь выбрала не только семья Ле, но и сам небесный наставник. И до сих пор она не заставила их разочароваться. Подтверждение этому она стоит сейчас на той же сцене, где соревнуются Обеданы и Аслан. Две военные академии Марса тоже собрались смотреть бой в прямом эфире, ведь семья Ле пользовалась на Марсе огромным влиянием. Пусть в политическом отношении у клана были отрицательные стороны, такие как коррупция и тому подобное, И некоторые сторонники обновления считали, что клан Лео уже изжил себя, но в действительности никто не мог поколебать позицию семьи Ле на Марсе. С одной стороны, эта власть поддерживалась верой в учение Небесного Наставника, с другой стороны, семья Ле действительно за сотни лет много сил отдала на благо Марса. Семья многое получила, но и дорого заплатила за это. Судя по лицам собравшихся в доме старейшин, они вовсе не были беззаботно счастливыми. Помимо участия в этом бою Лесень... Для семьи Ле бой имел другое значение. Если Ван Джену удастся выиграть этот бой, тогда семейству Ле предстоит кое-что серьезно обдумать в сфере бизнеса. Если же он проиграет, тогда ничего не поделаешь. Таков закон джунглей. Теперь все взгляды обратились на Ван Джена. Перед ним был трудный выбор. В этот раз убийцы богов были уже совсем не те, что прежде. К ним присоединился лишь один человек, Марс, но это увеличило их боевую силу вдвое. Какую бы боевую позицию не выбрал Ван Джен, всюду ему придется нелегко. Все невольно думали об одном и том же, какого меха он выберет. А Айна единственная из всех сохраняла спокойствие, оглянувшись по сторонам, она обнаружила удивительную вещь. Во взглядах всех людей вокруг было выражение надежды и волнения, которым примешивалась тревога. Этот парень не такой, как все, и главная его особенность в том, что он всегда идет никем не пройденной дорогой. Какого же меха он возьмет? Голдвела, Ураганного мечника? Призрачного князя Атлантиды? Всеми этими тремя он, несомненно, владеет в совершенстве, и все трое в его руках уже становились смертельным оружием. Большинство склонялось к мнению, что Ванжин возьмет призрачного князя, хотя он и человек, но уже завоевал титул лучшего пилота на этом мехе, отобрав его у прошлого обладателя Атланта. Сильный в обороне и в нападении, быстрый, обладающий сокрушительной силой атаки, призрачный князь, несомненно, больше всего подходит для встречи с такой мощной командой, как убийцы богов. Однако выбор Ван Джена заставил всех вытаращить глаза от изумления. Все, кто это видел, одновременно ахнули. В высшей Академии x реакция была еще более-менее спокойной, потому что они уже видели возможности этого меха, когда им управляет Ван Джен. Ясно, что он совершенно не подходит для такого боя, Зато про него можно было сказать одно: Крепкий! Вот уж действительно крепкий! Но в других академиях реакция на эту сцену была совершенно другой: Что за фигня? Разве можно на этом драндулете выходить на состязание такого уровня и с таким противником? Этот ванжен, он что? Решил просто забить на все? Зрители перешептывались друг с другом: Да уж, выбор ванжена всех привел в замешательство! Супер Геракл! Если вы крепкие, то мы еще крепче.